Но работа все равно не шла. В висках снова начала пульсировать боль, перед глазами поплыли цветные пятна. Александра подумала, что нужно выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха. В конце концов, нужно же хоть какие-то плюсы извлекать из загородного карантина. Едва она вышла на крыльцо, к ней подбежала Клава. «Привет, подруга. Ты снова одна?» Александра потрепала собаку по загривку, почесала за ухом. Клава приветливо виляла хвостом, В зубах она сжимала кривую, совершенно изгрызанную палку, в которую превратилась то самое полежка, что собака вытащила из сарая. Клава трудилась над ним уже два часа, и теперь выражение морды, да и всего своего собачьего существа показывало что соскучилась и хочет поиграть. «Ну что с тобой поделаешь?» Александра отобрала у собаки деревяшку, размахнулась и бросила в глубину сада. Клава радостно взлаяла и большими прыжками понеслась за палкой. Нашла она ее очень быстро и снова принесла подруге. «Ну давай, брось еще разик». Александра опять бросила собачью игрушку. На этот раз палка упала возле сарая, того самого, где Зульфия хранила садовые инструменты. Клава подбежала к сараю, но вдруг разочарованно заскулила. «Ну что там у тебя случилось?» – спросила Александра. «Потеряла игрушку?» Клава вернулась к ней с разочарованным видом и подтолкнула Александру носом к сараю. «Мол, мне нужна твоя помощь. Мы же с тобой подруги, правда?» «Потеряла, да?» Александра усмехнулась и погладила собаку по загривку. Сбоку в сарае оказался большой пролом. В него каким-то образом и попала злополучная палка. То ли сама залетела, то ли собака ее выронила. Дом, конечно, был прочный, и следили за ним строго, пока был жив академик и его дети. Но в последние годы все же нуждался в хозяйской руке. Балкон на втором этаже едва не провалился, вода с трудом текла по старым трубам, и вот дыра в стене сарая. Клава смотрела на Александру с надеждой. Та наклонилась, протянула руку, но не смогла дотянуться до палки. Тогда она вошла в сарай, пробралась между старой газонокосилкой и мешками с каким-то удобрением, подобрала Клавину палку и уже хотела выйти, как вдруг услышала за тонкой дощатой стенкой приближающиеся шаги. В первый момент она подумала, что это Зульфия, и что она будет сердиться за то, что посторонние хозяйничают в ее сарае. Поэтому Александра остановилась, выжидая. — Ну что, зачем вы меня звали? — раздался голос Риты. — Нам нужно поговорить, — ответил ей Никита Сергеевич. — И что, нельзя было сделать это дома? — Вы прекрасно знаете, что нельзя. Там такие тонкие стены и столько лишних ушей. И с первого-то этажа все слышно. А теперь еще этот в соседней комнате поселился. «Да, вот именно, этот», – произнесла Рита с каким-то странным выражением. «Что вы хотите сказать?» – насторожился Никита Сергеевич. «Да ничего. Ну вот, я пришла. как говорите!» – резко бросила Рита. «Что вы хотели?» Александра осознала, что эти двое разговаривают совсем не так, как обычно. «Начать с того, что сейчас они обращаются друг к другу не как отец и дочь, а как посторонние люди, связанные какими-то деловыми отношениями, и сама интонация. Но ведь Александра и так уже знала, что Маргарита вовсе не дочь Никиты Сергеевича. Так кем же она ему приходится?» «У вас есть что-то новое?» – требовательным тоном проговорил Никита Сергеевич. «Хоть какие-то результаты!» «Было бы, я бы вам сказала!» «За что я тогда тебе плачу?» – выкрикнул старик, невольно перейдя на «ты». «Немалые деньги, между прочим! Столько времени и никакого результата!» «Он ей платит?» – мысленно повторила Александра слова старика. «За что, интересно?» Тут она осознала, что подслушивает чужой разговор, и мучительно покраснела. «Господи, какой стыд! Но выйти сейчас из сарая и показаться им и вовсе невозможно!» Оставалось только замереть и ждать, пока они закончат разговор и уйдут. А с другой стороны, сейчас появилась возможность узнать кое-что, разгадать хоть какую-то тайну. А то, что эти двое связаны какой-то тайной, Александра не сомневалась. Задержав дыхание, она приблизилась к стенке сарая, из-за которой слышались голоса. «Вы думаете, это так просто?» – резко проговорила Маргарита. «Или как там ее звали на самом деле?» на то вы и профессионал перебил ее никита сергеевич мне хвалили вас говорили что вы самое лучшее ваша репутация явно преувеличена да ладно вам это и вообще сложная задача а в таких условиях мало нам карантина мало нам посторонних людей которые путаются под ногами подслушивают вынюхивают так еще тот покойник неизвестно откуда свалившийся на нашу голову причем тут тот покойник «К моему делу он не имеет никакого отношения!» «Он сказал, к моему делу», – отметила Александра. «И какое у него интересное дело!» «Как при Он еще больше все запутал. Хорошо, что удалось от него отделаться. А представьте, что его труп нашли бы здесь, на этом участке. Нагрянула бы полиция, стали бы проверять документы. Представляете, чем это могло бы кончиться для нас? Все могло открыться!» Вся работа пошла бы на смарку. «Да, конечно», – старик понизил голос. «Но все же я не могу ждать вечно. Мне нужны результаты». Теперь стало труднее. Они там начеку из-за покойника. Очень нервничают. Стали гораздо осторожнее. Этот главный палыч – прямо зверь. «Вы что, требуете еще денег?» По голосу Александра поняла, что старик в ярости. «Ну, знаете...» «Если через два дня не будет никаких результатов...» «Будут вам результаты!» – отрезала женщина, и послышались удаляющиеся шаги. Александра выждала еще немного, вышла из сарая, и тут же увидела Никиту Сергеевича. Старик сидел на чурбачке неподалеку от входа и что-то чертил на земле. Александра замерла, как соляной стоп. Бежать было поздно. Черт, она-то подумала, что они оба ушли. «Вы?» Никита Сергеевич поднял на нее удивленный взгляд. «Вы подслушивали?» «Я была вас лучшего мнения. Вы показались мне приятной, интеллигентной женщиной. А оказались...» Александра вспыхнула. «Ах, вот оно как! А сам-то! И еще смотрит так строго. Прямо благородный отец из Саратова. А она тут стоит дура-дурой и пылает, как маков в цвет. Идиотская способность у ее организма. Сразу краснеть!» «Ничего я не подслушивала», — выпалила Александра. «Это получилось случайно. И я, если честно, тоже была о вас лучшего мнения. За что вы платите этой Рите? То есть, разумеется, она никакая не Рита. Даже не знаю, как ее теперь называть». «А это вас совершенно не касается», — выпалил Никита Сергеевич. «Это не ваше дело». «Ошибаетесь. Очень даже касается. Если она убила того человека в саду...» Это касается нас всех, потому что каждый из нас оказался под подозрением. Да с чего вы взяли, что это она? Ну как же, она только что сама сказала. Александра наморщила лоб, вспоминая подслушанный разговор. Хорошо, что удалось от него отделаться. Вот, а говорите, что не подслушивали. Да не подслушивала я, это случайно получилось. А вот ее слова явно изобличают. Да ничего и никого они не изобличают. «Эта девушка, она имела в виду только то, что удалось избавиться от трупа». «Не знаю, что она имела в виду, но вы тут с ней явно заняты какими-то темными делами». «Вовсе нет». «Это только слова, но вы определенно живете здесь с какой-то посторонней девицей, которая изображает вашу дочь. И еще втянули в свои темные делишки Беллу Юрьевну. Она, небось, пошла вам навстречу из-за хорошего отношения, а вы ее доверие обманули». «Прекратите!» – резко выкрикнул Никита Сергеевич и замахнулся на Александру, в последний момент отведя руку. «А то что?» – процедила Александра сквозь зубы. «Убьете меня?» «Впрочем, нет. Сами вы этого не сделаете. Вы никогда не пачкаете руки. Вы прикажете убить меня своей подручной, как того мужчину в саду. Надо же, как я вас ошибалась. Я приняла вас за порядочного человека». На самом деле Александра вовсе не думала, что Никита Сергеевич убил того незнакомца. Зачем ему это? Но, с другой стороны, он занят здесь явно чем-то противозаконным. И нечего на нее наезжать. Тростью он еще будет замахиваться. Да пусть только попробует ее ударить. Говорят же вам, я никого не убивал. И она тоже. Мы не имеем к его смерти никакого отношения. Это только слова. Кто-то же его убил, и этот кто-то – один из нас и вы со своей дочкой первые подозреваемые, потому что в вашем шкафу огромный скелет. «Скелет, говорите!» Голос Никиты Сергеевича стал тихим, в нем звучало страдание. «Да, вы правы, в моем шкафу есть скелет, и даже не один, а целых два!» Его интонация заставила Александру устыдиться. Ее слова наверняка причиняли старику настоящую боль. Она хотела уже извиниться и уйти, но он опередил ее. «Вы говорите, Саша, что это только слова?» «Нет, это не только слова. Есть и кое-что посерьезнее. Мне все же кажется, что вы хорошая женщина. Вы обещаете, что никому не расскажете о том, что узнаете от меня?» «Да, конечно. Я не имею привычки разбалтывать чужие секреты», – смущенно проговорила Александра подумав, что напрасно дают такое обещание. Но старик выглядел слишком расстроенным. Она присела рядом с ним на такой же чурбачок и шикнула на прибежавшую клаву, которая требовала продолжения игры. «Если так, что ж, очень может быть, что я об этом пожалею, очень горько пожалею, и все же. Я не хочу, чтобы вы считали меня лжецом и убийцей», вздохнул Никита Сергеевич, и, расстегнув куртку, достал из кармана мобильный телефон. Старенький, в потертом и поцарапанном корпусе, но с довольно большим экраном. Включил его, нажал несколько кнопок и протянул телефон Александре. «Вот, посмотрите это видео!» Видеозапись была любительская, плохого качества. Кадр дрожал, то и дело смещался, изображение было нечетким, но все же можно было разглядеть старую, больную, изможденную женщину, которая лежала в постели на высоко подушках. «Мне надоело, мне надоело бояться», проговорила она запинающимся, едва слышным голосом. «Да и чего мне теперь бояться?» На губах женщины промелькнула горькая улыбка. «Сколько мне осталось? Может быть, две, три недели, а может, всего несколько дней. Что он мне может сделать?» «Он?» — раздался другой голос, видимо, того человека, который делал видеозапись. «Кто это он?» Женщина в постели, кажется, не услышав этого вопроса, снова заговорила, сбивчиво взволнованна. «Я должна, должна это рассказать. Если я умру, не рассказав, правда умрет вместе со мной. Ее никто никогда не узнает. Бедная, бедная девочка!» «Девочка!» Женщина закашлялась, приподнялась, попросила воды. Чья-то рука поднесла к ее губам стакан. Женщина сделала несколько торопливых глотков. Кашель прекратился, но она дышала тяжело, хрипло мучительно. Наконец отдышалась и продолжила. Тот день. Я помню его удивительно отчетливо во всех деталях. Как будто это было только вчера. Тут снова зазвучал второй голос. «Начните, пожалуйста, раньше. Расскажите предысторию тех событий. Расскажите, что к ним привело. Я все это запишу. Вы ведь не против записи?» «Да, я согласна». «И для начала назовите себя. Тогда эта запись станет документом, свидетельством, доказательством. Вы же хотите, чтобы правда восторжествовала?» «Я понимаю. Да, конечно, я хочу. Я должна». Женщина снова бессильно откинулась на подушке. «Извините меня, я все еще боюсь, хотя, казалось бы, теперь-то чего мне бояться? Ну, ладно, начну с самого начала». Она снова приподнялась, голос ее зазвучал тверже и решительнее. «Меня зовут Нина Андреевна Сергеенко. 12 лет назад я устроилась работать няней в семью. В семью...» Она глубоко вздохнула словно собиралась прыгнуть в ледяную воду и, наконец, договорила семью бизнесмена Олега Северова. Ей было трудно произнести это имя, она буквально заставила себя выговорить его вслух. Зато теперь, после того, как имя было произнесено, слова полились легче, свободнее. Я очень привязалась к девочке, к Машеньке. Это был такой светлый, такой чудесный ребенок. Когда она улыбалась казалось, в комнате становилось светлее. Впрочем, женщина смутилась. Это лишнее, это эмоции, а они не имеют отношения к делу. от чего же?» — произнес голос за кадром. «Если это кажется вам важным, а что вы можете сказать о ее родителях?» «О родителях», — повторила женщина, глядя в пустоту. «Что ж, Маргарита, жена Северова, была славной женщиной». Выросла в хорошей, интеллигентной семье. Женщина на мгновение прервалась, собираясь с силами, затем продолжила. В девочке души не чаяла, старалась проводить с ней как можно больше времени. Знаете, до Северовых я работала в нескольких богатых семьях, так вот там было не так. Матери в тех семьях по большей части занимались собой. Дни напролет проводили в косметических салонах, фитнес-центрах и дорогих бутиках. Дети для них были скорее обузой, в лучшем случае игрушкой, развлечением. Они, конечно, изображали материнские чувства, но в основном для того, чтобы выжимать из мужей деньги. Женщина горько улыбнулась. Впрочем, я отвлекаюсь. Я хотела только сказать, что Маргарита мне нравилась, и я ей очень сочувствовала. Сочувствовали? А что, для этого была причина? Еще бы! Ее муж, Олег Северов, был, вернее, и есть. Тяжелый, даже страшный человек. Мне кажется, знаете, говорят, что человек произошел от обезьяны. Так вот, Северов произошел не от той обезьяны, что все остальные. По-моему, у него не было и нет простых человеческих чувств. Он считает человеческие чувства проявлением слабости и признает только силу, физическую силу, силу денег, силу власти. Женщина провела рукой по лицу, словно стирая с него выражение негодования и презрения, и проговорила другим тоном. «Вы можете спросить, зачем тогда Маргарита вышла за него замуж?» «Из-за денег?» «Нет. Маргарита была не так глупа и примитивна, чтобы выйти за деньги. Все куда сложнее. Северов, насколько я его знаю, из тех людей, которые всегда добиваются своего. Любыми средствами. Я думаю, когда он выбрал Маргариту, когда поставил себе целью жениться на ней. Он сумел на какое-то время стать другим человеком. Наверняка красиво ухаживал за ней, наверняка сумел стать обаятельным, изобразил искренние чувства. Кроме того, возможно, он очень отличался от всех, с кем она прежде встречалась и произвел на нее впечатление сильного, решительного человека. А когда добился своего, когда она стала его женой, родила ребенка, вот тут он сбросил маску и перестал притворяться. А зачем? Куда она теперь от него денется? Он стал самим собой, даже хуже, чем обычно, потому что хотел отомстить ей за то время, когда пришлось за ней ухаживать, переламывать себя. Он унижал, третировал ее, даже бил. Я иногда замечала это. В основном он бил так, чтобы не оставалось следов, но это не всегда удавалось. «И Маргарита это терпела?» Она пыталась сопротивляться, хотела развестись, но Северов нашел ее слабое место и всячески этим пользовался. «Ребенок?» «Совершенно верно. Ребенок». Он сказал ей, что в случае развода наймет самых лучших адвокатов и добьется, чтобы она не получила ни копейки, а самое главное, чтобы ей не отдали девочку. Эта угроза сломала Маргариту, выбила у нее почву из-под ног, и он стал издеваться над ней пуще прежнего. «Теперь перейдем, наконец, к тому роковому дню», — проговорил голос за кадром. «Да, перейдем. Только еще добавлю, что накануне вечером Северов устроил жене особенно грубый скандал. Я, разумеется, была у себя в комнате, в другом конце дома, но даже там слышала его крики. Я вышла в коридор, думала, что Маргарите понадобится моя помощь. Хотя чем я могла ей помочь? И тут она тоже выбежала в холл, растрепанная, с расцарапанным лицом в разорванном платье и крикнула срывающимся, гнусавым от слез голосом, что больше не собирается терпеть его издевательство и завтра же уезжает как можно дальше. А что Северов? Он встал в дверях комнаты и крикнул ей вслед, что она может уматывать куда угодно, но свою дочь больше никогда не увидит. Тут Маргарита резко остановилась, развернулась к нему лицом и проговорила тихо, но очень отчетливо. «Только попробуй. Только попробуй отнять у меня девочку. Я знаю про твои незаконные дела. Я многое видела и многое запомнила. Если ты попробуешь отнять у меня ребенка, я дам показания». «Показания?» — прозвучал голос за кадром. «О чем она говорила?» «Понятия не имею. Я, как вы понимаете, была не в курсе его дел. Но я отчетливо расслышала и запомнила эти слова Маргариты». «Что было потом?» «Потом?» Когда Северов услышал последнюю фразу Маргариты, его как подменили. Он резко побледнел, глаза вылезли из орбит, дыхание стало хриплым. Казалось, его ударили в живот кувалдой. А потом лицо стало таким страшным, что я поскорее спряталась у себя в комнате, пока он меня не заметил. Впрочем, в тот момент он, кажется, никого и ничего не замечал. А дальше? Дальше мы, наконец, подходим к тому самому дню, когда все это случилось. Женщина приподнялась, голос ее окреп, она заговорила взволнованно и внятно, как будто перенеслась на несколько лет в прошлое. Той ночью я не могла сомкнуть глаз, встала очень рано и пошла в комнату к девочке. Машенька еще спала, и я не стала ее будить. Я просто смотрела на нее, как будто знала, что это последний раз. Вдруг дверь открылась и вошла Маргарита. Она была очень бледна. Следы вчерашних побоев были кое-как замазаны тональным кремом и запудрены, одета она была по-дорожному. Увидев меня, она тихо и взволнованно сказала, «Нина Андреевна, вы всегда хорошо ко мне относились. Помогите мне еще раз. Последний раз». «Конечно», — ответила я, не раздумывая. «Конечно, Маргарита Никитишна, я сделаю для вас все, что в моих силах». Но тут она заколебалась. «Нет». «Я не имею права заставить вас так рисковать. Олег страшный человек». Но я не хотела ее слушать. Я уже поняла, что задумала Маргарита, по крайней мере, в общих чертах, и сказала, «Я все сделаю, даже не ради вас, ради девочки». Глаза Маргариты вспыхнули. Она понизила голос и заговорила быстро, взволнованно. «Я сейчас еду в аэропорт. Куда я лечу, вам лучше не знать. Но я хочу взять Машеньку с собой». Олег, конечно, на это ни за что не согласится, поэтому мне очень нужна ваша помощь. Она подробно изложила свой план и быстро ушла, пока муж не заметил, что она заходила в детскую. А я приступила к выполнению ее плана. Закутала Машеньку в одеяло, вынула из кровати, незаметно вышла из детской с ней на руках и спустилась к заднему выходу из дома. Машенька проснулась и удивленно спросила, куда я ее несу. А я ей сказала, что это такая игра и что сейчас я отведу ее к мамочке». Тем временем Маргарита вышла через парадные двери с единственным чемоданом, села в свою машину и отъехала от крыльца. По дороге к воротам она на минутку задержалась в том месте, где от дома ее закрывали кусты. Тут подбежали мы с Машенькой. Маргарита повторила дочери, что это игра, что она должна как следует спрятаться и сидеть тихо-тихо. Я положила Машу на заднее сиденье машины, накрыла пледом, а сверху бросила Рите на пальто. Я сказала девочке, чтобы она не шевелилась и не шумела. Затем Маргарита уехала, а я скорее вернулась в дом и ушла в свою комнату, стараясь не попадаться на глаза хозяину. Примерно через час появился один из людей Северова. Он приехал на разбитой машине и сразу прошел в дом. Северов вышел ему навстречу, и тот человек тут же проговорил. «Дело сделано!» Северов нахмурился. Почему ты не избавился от машины? Ответа я не услышала. Они скрылись в комнате. Через несколько минут тот человек вышел, сел в машину и загнал ее в хозяйственную пристройку. А еще через час приехали полицейские и сообщили Северову, что его жена попала в автомобильную катастрофу. Разбилась по дороге к аэропорту. Водитель, с которым она столкнулась, скрылся с места аварии. И только тогда я поняла, о каком деле доложил Северову тот человек. Северов очень артистично изобразил шок от этого известия. Схватился за сердце, переменился в лице, а отдышавшись спросил. «Что с ней? Она жива?» «Нет», — ответил полицейский. «И она, и ребенок погибли». Тут он на самом деле переменился в лице. «Ребенок? Какой ребенок? Разве она была в машине не одна?» «Нет, на заднем сиденье находился ребенок. «Девочка, это ваша дочь? Кстати, детского кресла не было. Девочка даже не была пристегнута. Если бы не это, она могла бы выжить». Полицейский говорил еще что-то, но Северов его не слышал. Он заревел, как раненый медведь, потом завертел головой, оглядываясь по сторонам. «Я поняла, что он ищет меня, и еще поняла, что когда найдет, убьет, задушит собственными руками». Он догадался. Без меня это дело не обошлось. Я помогла Маргарите увезти девочку из дома. Но пока полиция была в доме, он ничего не мог со мной сделать. Я очень быстро собралась, не взяла с собой никаких вещей, только рассовала по карманам документы и деньги. То немногое, что у меня было, и с независимым видом вышла из дома. К счастью, людям Северова было не до меня. Через калитку в глубине сада я незаметно выбралась с участка и пошла в сторону шоссе. В голове билась единственная мысль. Если бы я не помогла Маргарите увести девочку, Машенька была бы жива. Ее смерть на моей совести. Но, с другой стороны, как я могла не помочь матери уберечь ребенка? Как могла допустить, чтобы их разлучили? Как могла оставить Машу в руках этого монстра? У меня не было ни малейших сомнений, что это Северов приказал своему человеку устроить аварию. Значит, и кровь девочки на его руках. «Не на моих». Женщина на видео внезапно порывисто вздохнула и мучительно закашлялась. Кашляла она долго, со всхлипами, так, что слезы потекли по морщинистым щекам. Чья-то рука протянула ей стакан с водой и придерживала его, пока женщина с трудом отпила несколько глотков. Потом она снова откинулась на подушке и продолжила гораздо тише, едва шевеля губами. Дойдя до шоссе, я сообразила, что Северов наверняка очень скоро пошлет своих людей меня искать. Или уже послал. А они наверняка догадаются, куда я направилась. Тогда я остановила машину, ехавшую в обратную от города сторону, и попросила довести меня до ближайшей железнодорожной станции. Я вела себя, как загнанный зверь, доверившись не разуму, а первобытным инстинктам. На станции я села в первый же остановившийся поезд и дала денег проводнице, чтобы доехать до Пскова. В Скове я купила билет еще на один поезд, не помню уж, куда он шел. Так я несколько раз пересаживалась, запутывая следы, пока не добралась до маленького провинциального городка, где жила моя двоюродная сестра. Не помню, что уж я наплела сестре, но она поняла, что я в беде и приютила на какое-то время. Потом я нашла работу, сняла жилье и осталась в этом городе. Через год я позвонила брату и невестке, которые жили в Твери и они сказали, что в город приезжали какие-то люди и расспрашивали обо мне. невестки они не понравились, хоть и вели себя прилично. К брату она их не пустила, чтобы не сболтнул лишнего, так как он человек пьющий, а сама незваным гостям поведала, что связи со мной они не имеют. Те стали расспрашивать о дальней родне и о моих подругах. Невестка еле-еле от них отделалась. Я не сказала ей, откуда звоню, попрощалась и повесила трубку. Конечно, это были люди Северова. Больше я не звонила в Тверь, а о том, чтобы уехать туда, не было и речи. Так я прожила несколько лет, пока... пока врач не поставил мне страшный диагноз. Дальше моя жизнь превратилась в сплошной кошмар. Больницы, курсы терапии. Надежда сменялась отчаянием, и, наконец, надежды не осталось. Врачи прямо сказали, что сделать больше ничего нельзя. И тогда я вспомнила об этой истории, и решила, что должна рассказать все, что знаю. Эта история не должна умереть со мной. Голос женщины стал совсем тихим, едва слышным. Она откинулась на подушке и закрыла глаза. Лицо ее залила смертельная бледность, только синеватая жилка едва заметно билась на виске. Потом раздался голос. Не тот, что прежде, строгий, резкий и недовольный. Я разрешила вам поговорить с ней только несколько минут. Вы видите, что она утомилась? Все, посещение закончено. Покиньте, пожалуйста, палату. На этом видеозапись закончилась. Но Александра уже увидела и услышала достаточно. Она поняла, что случилось с дочерью Никиты Сергеевича и поняла, какие чувства привели его в дом покойного академика Сикорского. Ведь фамилия того самого соседа-олигарха – Северов. Она подняла на старика смущенный взгляд и протянула ему погасший телефон. «Простите меня, я не знала». «Ну да, откуда вам было знать? Но теперь вы знаете, что привело меня сюда». «Понимаете?» – вздохнул он. «Мы с Маргаритой не были очень близки. Она больше тянулась к матери. Но жена умерла рано. Я вот думаю, если бы она не умерла, то сумела бы отговорить дочь от замужества». Она хорошо разбиралась в людях. Он тяжело вздохнул и добавил. Хотя она вряд ли. Ну, во всяком случае, она почувствовала бы потом, что у Маргоши в семье не все ладно. Уговорила бы ее вернуться к нам. Да черт с ними, с деньгами этими. Да хоть голая бы от него ушла. Лишь бы обе были живы. Тогда, шесть лет назад, когда мне сообщили об аварии, я тяжело заболел. Инсульт. Друзья думали, что я не выживу. Прошло несколько месяцев, пока оправился, хотя и не полностью. Он показал на трость. От Северова после смерти дочери и внучки я не получил ни письма, ни звонка. Мы с ним, конечно, и при жизни Маргариты, мягко говоря, не симпатизировали друг другу. Но все же. Теперь-то я понимаю, как страдала бедная моя дочка. Надо же. Как жестоко Бог карает за единственную глупость, сделанную в молодости. Поправившись, я пытался звонить ему. Просто поговорить, попросить хоть какие-то фотографии на память. В общем, сам не знаю, чего я хотел. Только никто не ответил на мои звонки и письма. Пытался я обращаться и в полицию насчет расследования аварии. Как это случилось? Кто был причиной аварии? Мне ответили что прошло полгода, и дело закрыто, потому что машину, которая послужила причиной аварии со смертельным исходом, так и не нашли. Про то, что внучка была не пристегнута, мне не сказали. Тогда бы я заподозрил неладное, зная, что Маргарита была в таких вещах очень аккуратна. В общем, утешался я только одной мыслью. «Хорошо, что Аня, жена, не дожила». Тарик низко наклонил голову, и столько боли было в этом движении, что Александре немедленно захотелось его обнять. Она едва удержалась от своего неуместного порыва. «Так годы и шли!» После паузы снова заговорил Никита Сергеевич. «Неправда, что время лечит. Ничего оно не лечит. Но я смирился. Жить мне осталось не так, чтобы много. Так что толку расстравливать свои раны?» «Можно употребить это время на что-то более приятное? Музей, выставки, театры, работа опять же. Теперь я уже не преподаю, но книгу хотел закончить. И тут пару лет назад Белла мне сообщает, что соседний с ней участок купил некий Северов. Не он ли мой бывший зять? По описанию оказалось точно Олег Северов. Ну, он, конечно». Понятия не имел, что я с Беллой Юрьевной с детства дружил. Мы ведь как брат с сестрой одно время были. Это только вы так думали. Александра едва сдержалась, чтобы не хмыкнуть. И до сих пор так считаете. А впрочем, сейчас-то кому до этого дело? Ну, я как узнал про это, так и бывать здесь перестал. Тем более и Белла меньше приезжать стала. Полдома сдала на лето и вообще... Сказала мне как-то, что Северов дом построил. Участок огромным забором обнес. Охрана у него и все такое. Стало быть, преуспевает. Ничего с ним не случилось. Все у него в порядке. Вот так. Старик снова надолго замолчал. А зимой пришло мне это видео. Как посмотрел, прямо обмер. Неужели, думаю, кто-то нарочно такие вещи устраивает? Но женщину эту я вспомнил. Машенька, внученька, все про нее болтала. Няня Нина, няня Нина. И Маргарита ее хвалила. Написал по тому телефону, но ответили мне коротко, что умерла она, и больше они ничего не знают. А телефон сразу выключили. Александре снова захотелось несчастного старика хотя бы по руке погладить. И снова она сдержалась. И вот как пересмотрел я это видео. Так и поверил, что все так и было, как эта женщина говорит. Северов этот, подлец такой. Дочку мою убил и ребенка вместе с ней. Сунул кому-то взятку, чтобы не очень это дело расследовали. Да и забыл про все. Живет себе, богатеет, и совесть его нисколько не мучает. И решил я остаток жизни потратить на то, чтобы ему отомстить. А что ему на том свете воздастся, я тоже не верю. Да и ждать уж больно долго. Я раньше помру». «Ну, Белла как раз весь дом сдала. Я к ней и попросился жить. Нанял в частном агентстве от эту вон». Он кивнул на дом. «Она, конечно, девица ловкая. Все, что можно, разведает». Представились мы с ней как отец и дочь. Ее, кстати, и зовут созвучно. «Арина». Ну, Рина, Рита, все же похоже. Ну, думаю, это судьба мне знак подает. И как, не удержалась Александра, есть подвижки? Да вы и сами слышали, что пока нет. Старик снова вздохнул. А мне ждать некогда. Так что, дорогая Саша, очень вас прошу, не говорите никому про все это. Конечно, конечно, закивала Александра. Вы уж простите меня за то, что наговорила вам всякого. Никита Сергеевич опустил глаза и снова принялся что-то чертить на земле. Александра поняла, что он ушел в свои безрадостные мысли и направилась к дому. Получается, что Никита Сергеевич и его фальшивая дочь, точно ли ее зовут Арина, может и тут все вранье. Не причастны к смерти неизвестного. У них и без того достаточно проблем. Но тогда кто же его убил? Ее самодеятельное расследование снова зашло в тупик. Точнее, вернулось к исходной точке. Размышляя об этом, Александра увидела, как от калитки в сторону дома идет Митя с коробкой пиццы. Видимо, получил ее от курьера, который не стал заходить на участок. А может, и сам дошел до станции. Вот уж редкое явление природы – Митя без ноутбука. Александра подумала, что стоит еще раз воспользоваться его возможностями чтобы узнать все, что удастся про дочь Никиты Сергеевича. Может, она и ловкая девица, но Никиту Сергеевича явно динамит. По ее голосу Александра прекрасно поняла, что эта самая Арина старику подбирает. Деньги выманивает. Это как раз и можно было выяснить с помощью Мити. Как там агентство называется? Ага, оцелот. Есть такой хищник семейства кошачьих. Не путать с оксолотлем. Александра вошла в дом, повесила куртку на крючок и направилась по коридору к Митиному чулану. Из-за двери доносился все тот же пулеметный стук пальцев по клавиатуре. Да этот Митя – настоящий трудоголик. Одной рукой ест, другой работает. Александра деликатно постучала в дверь, но Митя не отозвался. Должно быть, так увлекся работой, что больше ничего не видел и не слышал. Тогда она решительно толкнула дверь и заглянула внутрь заранее изобразив самую невинную улыбку. «Митенька, извини, что я опять тебя эксплуатирую, но только ты можешь!» И проглотила конец фразы, так как мити в чулане не оказалось. Спрятаться здесь было негде. Чулан полностью просматривался от двери. В нем не имелось никаких закутков, куда мог поместиться человек. Куда же он подевался? Ведь Александра видела, как Митя вошел в дом с коробкой пиццы. Да вот и эта коробка на столике возле дивана. Александра шагнула вперед и еще раз оглядела чулан. Диван, столик, стул, обшарпанная тумбочка. На стене висит плакат. Какой-то бородатый тип, скорее всего, рок-музыкант. Куда же подевался Митя? И еще одно смущало Александру. Стук по клавиатуре. Он явственно доносился из-за двери. Больше того, Александра и сейчас его слышала. Она снова огляделась, на этот раз в поисках источника звука, и увидела на том же шатком столике рядом с коробкой пиццы Митин смартфон. Он был включен, и именно из него доносился непрерывный стрекот. Выходит, Митя записал клавиатуру на смартфон и включил воспроизведение, чтобы из-за двери казалось, что он у себя. Но зачем? И вообще, что же получается? Даже у мити Этого сумасшедшего программёра есть свой скелет в шкафу. А она-то считала, что он безгрешен. Нет, всё-таки никому нельзя верить. И всё же куда он мог подеваться? В дом вошёл, в своей комнатушке побывал, и пицца горячая ещё тому доказательства А потом как сквозь землю провалился. Может быть, отлучился в туалет? Но тогда зачем оставил запись на смартфоне? Александра вышла из чулана и, подойдя к двери санузла, прислушалась. Вроде бы там никого не было, но она все же приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Никого. Ей нужно было возвращаться в свою комнату и приниматься за работу, но Митя на загадочное исчезновение не давало покоя. Александра вернулась к чулану и без стука толкнула дверь. Митя полу лежал на диване в своей излюбленной позе, с ноутбуком на животе и самозабвенно колотил по клавиатуре одной правой рукой, потому что в влево у него был большой кусок пиццы, с которого на грудь капал густой томатный соус. «Стучаться надо!» – проворчал Митя недовольно. «Извини», – растерянно пробормотала Александра. «У меня лампочка перегорела. Я хотела спросить, нет ли у тебя. А без лампочки, сам понимаешь, плохо». От неожиданности она ляпнула первое, что пришло в голову. «Какая лампочка? И почему ее нужно просить у Мити?» Он оторвался от экрана компьютера и внимательно посмотрел на Александру. Что-то странное было в его глазах, так что она по наитию изобразила самое глупое выражение лица. Получилось плоховато. «Какая лампочка?» – спросил Митя. «Ну, такая, самая обычная, для настольной лампы». В кабинете академика на столе стояла лампа, старинная, на бронзовой тяжелой подставке, с чуть прорванным зеленым абажуром. По словам Беллы Юрьевны, лампа давно была сломана, но Александра надеялась, что Митя не станет предлагать свои услуги по вёртыванию новой лампочки, а, скорее всего, у него её вообще нет. Однако Митя махнул рукой в сторону тумбочки. «Сама возьми там, мне вставать в лом!» Александра со смущенной улыбкой протиснулась в чулан и открыла тумбочку, которая была буквально набита лампочками. Взяла одну наугад и вышла, тихонько притворив за собой дверь. «Удивительное дело!» – подумала она, направляясь к своей комнате. Я осмотрела чулан, заглянула во все углы, и Митти там точно не было. Откуда же он появился? Прямо чудеса какие-то! В это время ее окликнули из кухни. «Сашура, можно тебя?» Александра остановилась, заглянула на кухню и увидела там Дарью с кастрюлькой в руках. Вид у нее был взбудораженный, дреды стояли торчком, как уезжа после электрошока. «Ты что тут делаешь?» осведомилась Александра. как готовишь? Это что-то новенькое!» Это Лена Раевская вечно торчала на кухне, готовя своему Геночке разносолы. Дашка же особо не утруждалась. «Новенькая? Это хорошо зарытая старенькая!» привычно отшутилась Дарья и тут же посерьезнела. «Что-то у меня Павлик совсем скис. Я решила поддержать его силой горячей пищей». «А ты же знаешь, я по части готовки не очень. Может, ты мне немножко поможешь? Хотя бы советом. У тебя в этой области наверняка опыта больше». «Не сказала бы», – подумала Александра, но не озвучила эту мысль. Хотя, пока они жили с Николаем, она научилась готовить. И варила ему супы, делала жаркое и мясные рулеты, пекла пироги и даже торт гости на пороге. Но потом... Господи! Как же противно было готовить для себя одной. А что ты хочешь приготовить? Да вот думала сделать спагетти. Наверное, это самое простое. Но забыла, какой там нужен соус. А лезть в интернет по такой ерунде не хочется. Александра сочувственно взглянула на Дашку. Та и правда была расстроена. Ты хочешь приготовить спагетти-болуньезы или карбонара? Вроде Павлик больше любит карбонара. Томатный соус он как-то не очень. «А бекон и сыр у тебя есть?» «Бекона нет, но есть корейка. А сыра кусок остался. Не пармезан, конечно, но вроде неплохой». «Сгодится. Еще нужны яйца и сливки». «Десятипроцентные подойдут?» «Вполне. Ставь пока воду для макарон. Побольше. И не забудь посолить». Пока Дарья ставила кастрюлю на плиту, Александра нарезала корейку и начала ее жарить. Затем занялась сливочным соусом. Когда соус был готов, Дарья благодарно кивнула. «Дальше я сама управлюсь. Спасибо тебе!» Александра вышла в коридор, но пошла не к себе, а вернулась к Митиному чулану. Ей не давала покоя история с его исчезновением. Из-за двери по-прежнему доносились звуки напряженной работы. но На этот раз Александра постучала. Она решила сказать Мите, что нашла у себя лампочку и хочет вернуть ту, которую взяла у него. Никто не отозвался и она толкнула дверь. Мити снова не было. Что за фокусы? То он исчезает, то появляется, то опять исчезает. Хотя на этот раз он вполне мог уйти, пока она была занята на кухне. Но зачем опять оставил запись на смартфоне? Чтобы все думали, что он на месте. Это же ясно. Да, тут кроется какая-то тайна.